Глава 10. Рождение дракона. Когда он забежал домой, сразу же увидел, как дракон Чен и отец Франсуа укрепляют длинные бамбуковые шесты над головой от стены до стены. Он, Джун, подбежал и поклонился. «Что это?» — спросил он. Этот ты, Джун, учился ходить с ними. А теперь же ребенок будет учиться стоять». Они все вместе сделали корсет из войлочного коврика для жеребёнка, и укрепили его в нем. Многие его касались каменного пола. Он почти что стоял сам. Даже подвязку для мордочки ему сделали. Шея его была еще совсем слабая. Ну, Джон, теперь корми своего дружка, а потом я ему сделаю массаж и иглы загоню ему. Сделал угрожающее лицо Чен, не выдержал и улыбнулся. Джон сделал сосок на курдюк и надел его. Подошёл к жеребёнку, проткнул острый бамбуковой щепкой сосок, открыл рот же жеребенку, вложил сосок и надавил на него. В рот брызнула струя густого молока. И жеребенок начал с жадностью сосать. «Хорошо!» — восклицал радостный Джун. «О, дело пошло!» — сказал дракон Чен. «Значит, будет жить!» Отец Франсуа гладил его по шее и улыбался. «Джун, много сразу не давай. Надо оставлять ему желание». Он отнял сосок, Морда же ребенка потянулась к нему, шея его напряглась. «Хватит пока», — строго сказал ему Джун. А внутри у него все ликовало. «Сосет! Он сосет молоко!» Отец Франсуа погладил Джуна по плечу и что-то говорил ему. Дракон Чен потом переводил. Отец Франсуа очень рад, что познакомился с таким добрым и сильным мальчиком и просит почитать Библию и его книги, учить французский язык и приглашает его во Францию в город Орлеан, где они могут встретиться и пообщаться с ним. Потом он, улыбаясь, попрощался с ними, и они проводили его. Каждый раз после бега он заходил с курдюком, и же ребенок уже не отпускал Джуна взглядом, а он специально ходил перед ним туда и обратно, и же ребенок следом поворачивал свою шею и восторженно и требовательно ржал и перебирал по полу ногами, пока еще чуть-чуть доставая до него, почти что висел. Джун подходил, и водил из стороны в сторону курдюком. Жеребёнок старался поймать сосок и ловил. Каждый раз, когда он сосал молоко, Джун испытывал счастье и ликование. После кормления он под присмотром и с пояснениями дракона Чен делал ему массаж, пробуждая его тело, затем ставил иглы, также по указаниям и с пояснениями дракона Чен. Джун очень обрадовался, когда они совсем отпустили жеребёнка в корсете на пол на свои ноги, и он стоит на них. А когда Джун принес курдюк с молоком, он сделал два шага к нему. Джун поспешил и сунул ему сосок к морде, чтобы он остановился, и жеребёнок жадно присосался. Массаж и иглы разбудили его. Он стал всё увереннее ходить вдоль бамбуковых брусьев, а когда еще слабые ноги подкибались, он брюхом упирался в корсет и поправлялся. Жеребёнок был абсолютно черным и блестящим, как уголь, и Джун все думал, как назвать его. Он перебирал в памяти, Что еще есть такое же черное? Жеребенок был мальчиком. Недавно на рыбалке Жон видел большую черную змею, как она охотилась на большую лягушку. Он увидел, как она молниеносно атаковала и схватила ее. Затем долго заглатывала ее на берегу. Потом, отдохнув, плавно скользнула в воду и, грациозно изгибая свое черное, мускулистое и блестящее тело, поплыла. Шерсть у жеребенка тоже была абсолютно черная и блестящая, но он же мальчик Значит, змей? Змей. А еще больше, мощнее и сильнее змей — это драконы. И когти у них есть, и летают они, и вообще. Он тоже будет летать. Он черный дракон. Нет, это длинно. Это я знаю, что он черный дракон. Просто дракон. Дракон. Да, дракон. Джун радостно схватил двумя руками его морду и, глядя ему прямо в глаза, восторженно воскликнул ему. Ты дракон. И радостно. Тихонько потрепал его морду. «Понимаешь? Ты дракон! О, в нашем логове еще один дракон появился!» Услышал он за спиной. Повернулся и увидел улыбающегося отшельника. «Да, я назвал его черный дракон, но это длинно. Дракон — это сила и мощь, и летают они. И он будет летать».